Глава 21. Детский сад. Прошло пару дней с момента похорон Бориса. Пряники уже доложили, что Леоморт начал копать под меня, но так ничего никому не сообщил. Даже императору. Хотел принести меня ему на блюдечке с голубой каемочкой, когда найдет необходимые доказательства Хм, почему бы и нет? Мое дело ждать и готовиться а пока я был занят делами своих заведений. Дети прогрессировали, пока Ирина отсутствовала. Они уже не жаловались, а устроили небольшой рейтинг, кто из них лучше другого. Все хотели попасть в зону и велись ожесточенные бои за право пойти со мной. Я возьму немногих. И все это прекрасно понимали. Одним утром, неожиданно, как и всегда, пришел накрахмаленный гном из ассоциации кулинаров. Его появление я ждал давно и лишь улыбнулся, когда Сора позвала меня при его приходе. Внешне, как и в прошлые разы, сложно было сказать, чем он пожаловал, хотя представитель Ассоциации кулинаров и упоминал, что в следующий раз принесет подробности турнира. Неужели с ними пожаловал? «Ваше благородие, поздравляю!» — сразу же сказал мне представитель. За такое время ваш статус стремительно поменялся. Могу лишь удивиться этому и поздравить. Немногие достигают таких высот, а уж представители нашей сферы деятельности очень редко. Особенно если начали с низов. Ассоциация довольна, что вы являетесь ее членом». «Точно. Мы ж с представителем не виделись давно. Ну, как давно?» За то время, пока ожидал вести от турнира, я умудрился ввязаться в ещё одну войну, получить титул и многое другое. Насыщенные у меня дни отпуска выдались. И когда я успел стать полноправным членом Ассоциации кулинаров? Хм, они быстро записали меня в её ряды. «Благодарю», — кивнул я, не озвучивая свои мысли. «Смею ли я предположить, что вы пришли не для того, чтобы просто поздравить меня?» «Проницательности вам нет равных», — хмыкнул гном и кивнул, а потом жестом фокусника достал очередное письмо. «Здесь вы найдете то, с чем я пришел». Открыл письмо одним движением и принялся вчитываться в информацию, выведенную там особым витиеватым почерком. Выглядело как особая пытка. Слышал я как-то от клиентов пекарни, да даже от бомжей и работников, что худший почерк из всех существующих принадлежит лекарям. Неужели у них там ещё хуже, чем в этом письме? Вот уж не думал, что буду иметь проблемы с элементарным. В прошлый раз такого не было. Сменили человека, что ли? А теперь к самой информации. Наконец, выбрали страну. Турнир будет проходить в стране изысканной кухни и кулинарных десертов. Вадим будет доволен, когда я ему расскажу только, наверное, окажется в печали, когда узнает, что я не смогу взять его с собой. Франция. А ведь я заинтересовался их десертами. Да и французская кухня выглядела смело. Улитки, лягушки. Что там еще говорила всемирная сеть? В общем, Франция была сердцем кухни. И многие повара стремились окончить там кулинарные школы, чтобы после этого стать повсюду признанными. Быть шеф-поварами. Так что и я после турнира им стану. А ещё было время. Неделя. Через неделю начнётся турнир кулинаров. И раз уж я выразил своё согласие, то относительно скоро отправлюсь туда, к французам. Не в Сибирь, к сожалению. Придётся учителю ещё немного подождать, потому что Элеонора ничего толкового мне так и не сказала. Но если я и успею, то устрою себе путешествие. Туда и обратно приключение на сутки? Ну, может, на двое». «Так что, ваше благородие, вас всё устраивает?» Спокойно спросил меня представитель ассоциации, ни словом, ни действиями, не торопясь с ответом. «Да, прекрасно. Это не нарушает моих планов», ответил я, убирая письмо в карман. Подумал и спрятал его в пространственное кольцо. «Так надёжнее». Представитель ассоциации на мгновение скептически на меня посмотрел. Наверное, усомнился в умственной деятельности. Ведь всем известно, что у меня на данный момент была война. Никто в здравом уме не закончит ее за неделю, особенно если твой противник — князь. «Как скажете, ваше благородие?» — кивнул представитель и, попрощавшись, ушел во освояси. «Все-таки он профессионал». И не стал сомневаться в моих навыках, хоть и проскользнуло нечто такое. Пока что Ассоциация кулинаров выглядела намного презентабельнее, чем любые аристократы, если закрыть глаза на тот случай с бароном. И по какой-то уже неведомо сложившейся традиции, после ухода представителя Ассоциации мой телефон зазвонил. На экране высветилось имя графа Демидова. «Хм, неужели мой запрос уже выполнен?» А ведь я ещё не приступил к полноценному производству нового вина. Хотя старая партия была готова к отправке. Значит, отправим сначала её, а новое сделаем в ближайшее время. Не ожидал звонка, ваше сиятельство. Надеюсь, в этот раз ничего серьёзного не случилось? Без лишних приветствий сказал я, подняв трубку. «А что-то должно было случиться?» Послышалось недоумение в голосе Константина. «Да я спросил на всякий случай», — улыбнулся я. «Знаю людей и решил уточнить. А то один день всё хорошо, а потом раз и потерялись. Или сошли с ума, или ещё чего похуже. Теперь буду уточнять сразу цель звонка. Сэкономлю время». «Это хорошо», — одобрил мои действия граф. «Время, деньги». Или, как в моём случае, выпечка. Ну и дела. Сколько у меня дел накопилось-то? «Я звонил тебе по другому поводу. Ты просил зону первого уровня. Я нашёл подходящую. В нашей гильдии льва подобной не было, так что пришлось мониторить рынок центра. Ты вполне сможешь попасть в неё сегодня. От пекарни ехать недалеко. Одному будет удобно добраться». На мотоцикле не советую ехать, а вот транспорт нашего рода как раз сейчас в городе сможет отвезти тебя». Адемидов не терял времени даром. «Значит, зона для детей готова, и граф даже озаботился тем, чтобы доставить детей. Как-то я это не учел. Перенесу все свои дела после и сразу же сделаю вино как приеду. За такую помощь сделаю еще одну сенсацию в столице» и очередь на новое будет на года вперёд. Это я мог устроить. Тем более подходящий ингредиент имелся и очень подходил роду Демидовых. «Тогда обратной дорогой я отправлю вам партию вина. Пусть машина просто так не катается», — хмыкнул я и услышал такой же смешок с другого конца. Нечего ценный ресурс переводить. «Хорошая идея!» И хозяин из тебя получился отменный. Ещё сильнее развеселился граф Демидов. «Тогда в течение часа у пекарни, переулки, я передам информацию водителю». Граф Демидов положил трубку. «Удобно. Кажется, я даже могу предположить, кем будет тот водитель, который повезёт нас в зону первого уровня. Уже неизменный мужчина, который повидал слишком многое и ничему не удивлялся» а ещё отлично держал рот на замке. Мне же следовало собрать детей. Рейтинг показывал, что, как ни странно, на первых двух местах были Василиса и Вася. принюк вообще странным образом оказался в тройке. И, судя по словам преподавателей, хоть у него и не было магии, но и без неё он многого стоил. Мог даже стоять на первом месте в рейтинге, но не стал соревноваться со своей маленькой подружкой. Ещё такой молодой, а уже умудрённый опытом. Вот у кого Дону нужно поучиться. А то как бы не вышло так, что свадьба внучки Элеоноры будет раньше, чем у бабки. Но с этим разберёмся потом. Сейчас нужно собрать детишек и выбрать, кого ещё я могу взять. Дона, который немного ныл, что пропустил веселье с Борисом. И, идя в сторону гимназии, я встретил Ирину. Девушка уже была бодрой. Внешне можно было сказать, что она восстановилась. Подошёл ближе и сделал вывод, что так оно и было. Отдых пошёл ей к лицу. Даже на щеках был виден лёгкий румянец. Вот что творит отдых животворящий. А если это был бы отпуск? М, -м, м Не такой, как у меня, но даже я стал бодрее, чем за всю свою жизнь. «Как себя чувствуешь?» — склонил я голову к плечу. Ирина напряглась от такого вопроса, румянец стал насыщеннее. Неужели я поторопился с выводом? Но нет. Показатели её здоровья после небольшой проверки показывали, что с убийцей всё хорошо. Даже многие позавидовали бы. «Неплохо. Это вопрос с подвохом». Ещё сильнее напряглась Ирина. «Да я вроде никогда не задавал таких вопросов» или у меня появилась репутация, которая шла, немного опережая меня. Нужно будет спросить ссору об этом. Или же всё же отправить пряню шпионить за девушками. Лучше всё хорошенько обдумать. «Нет, просто думай, осилишь ли ты зону с детьми. А то сейчас у тебя вид нездоровый», — сказал я то, что думал. Девушка сразу же выпрямилась и впилась в меня своими тёмными глазами безразличия и скука давно ушли с её лица пожалуй как только её брат стал жить рядом а она была занята не убийствами за деньги к девушке начала возвращаться жизнь благие дела ты делаешь фер как бы не растерял весь свой демонический вид конечно смогу и осилю не рохля же набычалась девушка когда отправляемся в течение часа сказал я а потом подумал, что у детей сейчас проходило занятие по физической подготовке в спортивном центре. И лучше бы послать машину туда. Там и лишних глаз меньше. Так что достал телефон и отправил сообщение графу Демидову, что планы немного меняются. Тот принял моё пожелание, а я вернулся к разговору с Ириной. «От спортивного центра. Возьмём десятку лучших да посмотрим, на что они способны». «Я слышала, что ты загонял детей. Они еще меня считали демоном во плоти В тебе, Фер, живет навык преподавателя», — философски сказала Ирина и пошла со мной на выход. «По дороге мы зацепили Дона, когда я утвердил наш маленький отряд». «Демоном», — засмеялся Дон. «Но учитель из тебя так себе. В Легионе ходило много слухов, как ты знаешь». Я проигнорировал слова секретаря и смотрел лишь вперёд, идя в сторону спортивного центра. Погода радовала. Солнце, мало народу на улицах, а ещё предвкушение от просмотра того, как прокачались мои дети. Будто птенцов выращивал. Или церю. Но тот ещё оставался болтусом Сколько лет вместе, а ведёт себя хуже самых маленьких детей. Когда мы добрались до центра, Тренировка детей была в самом разгаре. Ирина зашла в зал, и ученики сразу примолкли. Или они замолчали из-за моего присутствия. А может, дело было в том, что одновременно пришли два самых страшных преподавателя? Николай выдохнул и отошёл к стенке, продолжая руководить тренировкой лишь криками и замечаниями. Но дети уже были сосредоточены, дальше некуда. Цепким взглядом Ирина прошлась по рядам детей и вычленила тех, кто подходил мне. Да я и сам мог сказать это. Но вместо последнего ребёнка из десятки рейтинга она позвала маленькую Лилю, которой в первый же день тренировки в спортцентре давала замечания. Странный выбор. Однако, если Ирина уверена, то и у меня не должно было быть сомнений. Всё же с детишками она провела куда больше времени, чем я. так «Быстро сюда!» Первыми, конечно, прибежали Вася и Вася. Их руки всё время норовились цепиться, но они понимали, что сейчас неподходящий момент. После того, как список был озвучен, Ирина дала отмашку Валуеву, и тот продолжил тренировку. На мордашках оставшихся и неназванных детей было разочарование. Будто им не достался торт. Но в то же время в их глазах зажглась такая решимость, что некоторым героям нужно позавидовать. Дети а так стремились попасть в свою первую зону. «Вы знаете, зачем я вас позвала. Вы десятка лучших, так что не должны посрамить его благородие Фера». Я чуть не подавился на этих словах, но дети лишь кивнули и продолжили внимательно слушать. Ваша первая зона будет проходить тайно. Всем же это понятно?» Дети снова кивнули. «Встали в пары и ждем прибытия транспорта. И чтобы не шумели сильно». А Ирина умела строить детей. Ее брат уже по привычке вытянулся при появлении сестры и расслабился лишь тогда, когда Ирина отошла ко мне. Выглядела она довольной. Гордилась тем, что брат без магии смог попасть в десятку лучших. Что ж, повод для гордости действительно был. Когда мы дождались небольшого бронированного автобуса с водителем Максима, дети уже прыгали и тряслись от нетерпения. Хм, интересно, выглядел я когда-то так в детстве, как они. Спросить бы кого? Да что-то не хочется. Я только брата таким видел. Что-то я давно про него не вспоминал. Не к добру, наверное. Буду надеяться, что у Люция было сейчас много дел, и он не почувствует мое присутствие. Знакомить Ирину и детей с братом у меня не было желания. Мы загрузились и поехали. Ехали мы недолго и прибыли буквально через полчаса, даже с проездом в ворот города. Я вышел первым и вздохнул. Никого вокруг зоны не было, даже военных. Рядом был воткнут флаг с изображением льва. И каждый уважающий себя герой мог понять, что эта зона принадлежала гильдии льва. А не уважающих себя я убью в случае чего. Или Ирина, или Дон. В целом были у нас те, кто присмотрит за детьми. Такие няньки-убийцы. Детей проинструктировали еще раз. Хотя я им не раз и не два говорил, как себя нужно вести. Да и на занятиях последней недели был сделан упор на зоны. Пока что первых уровней. Но этого было достаточно. Дети знали, кого могли встретить и как убить тех или иных монстров. Так что никаких неожиданностей быть не должно. И стоило вступить в зону, как я сразу понял, что граф Демидов выбрал её неспроста. Она действительно была похожа на детский садик для героев, но на школу совсем не тянула. Так что пока мысленно перевёл детей в детсадовцы. Встретили нас каменные пауки. И всё. Больше никого не было. Пауков оказалось много, но и детей достаточно. Ученики сразу рассредоточились на пары или группы. Действовали они по известным им схемам. Кто-то встал в тройки, кто-то в пары. И одна Лиля бегала с маленьким каменным мечом наперевес и что-то делала. Вася и Вася действовали слаженно. Пока Василиса отвлекала пауков на себя, паренёк рубил их всех мечом, а если оружие ломалось, то он из воздуха доставал новый предмет. И тут я понял, почему Лилю взяли с собой. У неё была магия камня. А ещё один дар, который я чуть было не упустил. Она была приручителем. И пока бегала, будто без цели, то с лёгкостью завладела сознанием маленьких каменных паучков. ей это было вдвойне легко. А Вася использовал новое оружие как раз из камня, которое Лиля умудрялась создать прямо в ходе битвы. Пожалуй, девочка имела потрясающий потенциал. И если станет героем девятого круга, то даже ад содрогнется. Если приручить всех монстров в аду, то нам с братом будет тяжело. Хм, маленькое опасное создание, но даже сейчас я чувствовал в ее душе преданность». Лилины светлые хвостики прыгали от каждого движения, создавая образ невинности. Да и в целом девочка обещала стать писаной красавицей наравне с демоницами ада. А в их красоте точно никто не мог сомневаться. Может, посоветовать Максиму подождать эту девочку? Из них получится прекрасная пара преданных людей. Ну, придётся ему подождать лет десять. Так для героев это не проблема. но ну, а это я забегаю вперёд. Так что я и Дон просто стояли и наблюдали, а Ирина повелевала детским садом, корректируя его работу. Всё проходило отлично. И просто надёжно. Когда дети расправились со всеми пауками, а ещё умудрились найти маленького паучка-босса благодаря Лиле, зона была фактически закрытой. Ученики прокачались и получили свой первый ранг. Ранг первого круга. Естественно, секретно. Не могли дети получать так рано ранги, но об этом будут знать лишь немногие. Так что мы закончили и вышли. Водитель удивился, что не прождал нас долго, и дети загрузились обратно, возбуждённо перешёптываясь про зону. Думаю, вечером гимназия будет ходить ходуном. Орвение её учеников станет ещё сильнее, но это даже хорошо. Мне же нужны сильные маги. Со спокойной душой Мы поехали прямиком в пекарню. Но это не могло длиться долго. Я получил сигнал послания от пряни, что один из шпионов во дворце императора был уничтожен. И не людьми, или же героями, а защитной магией замка. Хм, значит, нужно улучшить пряников. А это могу сделать только я. Новый пряничный повар не мог создавать новое, а лишь повторять. Так что, кроме вина, мне нужно будет улучшить своих воинов. Это мне нравилось гораздо больше, чем работа с документами. Печь, жди меня. И дона, а то расслабился секретарь, давно огнём не подрабатывал.